Глава 5. Эри. Посёлок адаптов. Видите ли, престыженная Эри постаралась начать с главного. В общем, у меня есть основания полагать, что мой отец, э, местный адапт, недулмённо подсказала Даша. Да. Эри опасалась произносить это слово, знала, что адапты его не любят. Неожиданно. А почему ты так думаешь? потому что я случайно услышала один разговор. Эри потупилась. Я старше всех, кто растёт в бункере почти на 2 года, и я, ну, не похожа на других ребят. В детстве я на это не обращала внимания, а после того, как услышала, поняла, откуда непохожесть. Даша задумалась. Я не особо интересовалась тем, что происходило в бункере после моего ухода, призналась она. Были на то свои причины. Но теоретически, почему нет? Адаптивный генетический материал ничем не хуже любого другого. Выбор, безусловно, странный. Я хорошо знаю Вадима Александровича, и о его концепции чистого разума наслышана, но мало ли, что могло случиться. В Ваде другую башка приделали, саркастически предположил сталкер. Ты реально веришь, что он мог к своим пробиркам кого-то из нас подпустить? Даша пожала плечами. В качестве эксперимента, почему нет? Подожди, не перебивай. Запугал девчонку до смерти. А ты продолжай. Она повернулась к Эри. Ты не такая, как другие ребята. И в чём же это заключается? Внешне ты похожа на тех, кто живёт в бункере. Я Эри Асиклас. Она не была готова к такому вопросу. Да и вовсе к подобной беседе не готовилась. Думала, что парни отведут её к Кириллу, тот подскажет, кто её отец, их познакомят, и дальше всё как-нибудь само образуется. Отцу Эри он представлялся человеком мудрым и добрым. Она была готова рассказать о своих способностях, но признаваться в них четырем незнакомым адаптам, один из которых смотрел на неё с явным недоверием, и Даша: "Нет, наверное, пока не стоит". "Я родилась почти на 2 года раньше всех остальных", неловко повторила Эри. "И я росла одна, а потом в инкубаторе родилось сразу трое, через год после них ещё трое и через год У меня не было проблем со здоровьем, а дети, которые родились потом, нередко болели. Был случай, когда сразу несколько детей один за другим заразились и умерли. А я не похожа ни на кого из ровесников. Я непоседливая, эмоциональная, упрямая. Эри покраснела. Я не такая, как другие, понимаете? Вот и подумала, что, возможно, эксперимент с моим эмбрионом был неудачным. Мне досталось крепкое здоровье, но побочно не лучший характер. Ну, допустим, медленно произнесла Даша. А почему же ты убежала? Почему не выяснила прямо там в бункере у людей, которые наверняка всё знают, то, что тебя интересует? Потому что мне бы не позволили уйти, Эри опустила глаза. Вы ведь знаете, что Вадим Александрович собрался закрыть бункер. Знаем, бронил сталкер. Он опять посуровел, а звеня Эри сейчас не могла, слишком отвлекал разговор. Ну и вот, Смешалась она. Я решила, что нужно уйти, пока Вадим Александрович не закрыл люк. Я не хочу ждать 10 лет, понимаете? Мне важно познакомиться с отцом. Эри просительно посмотрела на сталкера. Сейчас, а не когда потеплеет. Ясно, сказал сталкер, таким тоном, что сомнений у Эри не осталось. Ничего хорошего в этом ясно нет. От командира адаптов так и веяло холодом. Эри зябко повела плечами, постаралась сосредоточиться. Я хорошая. Снова настойчиво зазвенела она. Я очень хорошая. Вам хочется мне помочь? Хочется, чтобы я осталась? Сработало. Не сразу, но сработало. Взгляд сталкера потеплел. И куда ж тебя до рынду поволокло-то, одну? Добродушно пожурил он. Ну, подошла бы ко мне, когда я у вас был, придумали бы что-нибудь. Вы бы меня не взяли, не подумав, ляпнула правду Эри испугалась того, что она творила, и перестала звенеть. Сталкер тут же нахмурился, вдобавок к прежней неприязни, Эрис ужасом различила в его эмоциях ещё и подозрение. Как знать, медленно проговорил он. Может, и не взял бы. Так. Ну с папашей твоим, допустим, разобрались. А мать-то кто? Еле Эрис снова осеклась, подумала, что возможно, этот секрет выдавать нельзя. Не знаю. Сталкер заметно напрягся, прищурился. Уверена, что не знаешь. Ответ застрял в горле. Эри плохо умела врать. Покраснела и неопределённо дёрнула головой. Сталкер хмыкнул. А лет тебе сколько? Продолжил допрос он. 17, скоро 18 будет. Скоро это когда? Летом, в июле. Сейчас ноябрь. Скоро 8, а пока 3, гготнул серый. Сталкер одним взглядом заставил парня замолчать. «В июле, говоришь?» Эри пыталась докричаться до эмоций адапта, но словно наталкивалась на ледяную стену. Как будто сталкер догадался, что происходит, и решил не поддаваться. Светло-желтые глаза смотрели на Эри холодно и настороженно. Даша всплеснула руками. «Ох, ну чего ж ты к девчонке прицепился? Ей отдохнуть надо, выспаться. После таких-то приключений. А ты допросы устраиваешь». «Выспаться надо!» — медленно кивнул сталкер. «Это точно!» — и снова уставился на Эри. Та ждала, съежившись под тяжелым взглядом, и дождалась. «Завтра рано вставать придется!» «Зачем?» — удивилась Даша. «Затем, что дорога до бункера не близкая!» Сталкер решительно поднялся. «Рэд!» — это вскрикнули Даша и Лара одновременно. Парни, Серый и Мрак, тоже удивленно уставились на него. «Тридцать пять лет, как Ред!» — отрезал сталкер. «Лар, постели ей, пусть отдыхает. А завтра обратно в бункер отправится». «Она заблудится!» — попытался заступиться Серый. «Или замерзнет. Или волки задерут!» — поддержал мрак. «Ничего, я с ней Сашку отправлю. На санях доедут». «Ред!» — Даша возмущенно вскочила. «Тихо!» Сталкер снял с вешалки куртку. Веска, с нажимом, тоном от которого Даша мгновенно стушевалась, — позвал, кивая на дверь. «Идем, поговорить надо. Лары с тобой тоже». Перевел взгляд на Серого и Мрака, приказал «И вы не рассиживайтесь, дрова из леса сами не прибегут». Быстро натянул куртку, накинул капюшон и вышел из комнаты. Даша, успевшая погладить Эри по плечу и шепнуть «Не расстраивайся» за ним, Лара неодобрительно фыркнула и тоже вышла. В комнате остались Эри, Серый и Мрак. Парни переглянулись. Может, передумает сталкер? Сочувственно глядя на Эри, предположил серый: "Что он так взъелся-то? Нормальный был, улыбался даже, и вдруг как рявкнет? Не знаю". Эри почувствовала, что на глаза наворачиваются слёзы. Причину внезапной неприязни сталкера она действительно доподлинно не знала, но, кажется, догадывалась. Рэд. Выйдя с женщинами на крыльцо, Рэд уверенно объявил: Знаете, чья она дочь? Джека. Лара ахнула. Даша побледнела. С чего ты взял? С того, что Джека мне рассказывал, каким макарам тогда пропуск в хранилище раздобыл. Каким? Даша смотрела на него во все глаза. Рэд вздохнул. Уверена, что хочешь знать? Да? Нет. Даша замолчала и отвернулась. Лара тоже молчала. Джек и Елена Наконец, медленно, не оборачиваясь, произнесла Даша: "Так?" Рэд развёл руками. "Выходит, так. По возрасту совпадает. И внешне она на Джеку, если приглядеться, похоже, хотя больше на лохматую, конечно. И правда". Ахнула Лара. У Даши задрожали губы. "Даш", Рэд положил руку ей на плечо. "Это было 18 лет назад. Блин, да Джека с тех пор столько баб передрал. Сколько ты картошки не съела?" То же мне событие. Успокойся. Я спокойна, Даша сглотнула. А почему ты девчонку выгоняешь? торопливо вмешалась Лара. Чем она тут мешает? А ты не почувствовала? Что? То, как она людей под себя гнёт, вот что. Рэд смахнул с перил террасы снег, сел на расчищенное место. Джека чувство только слушать умел, а это, видать, ещё и свои внушать. Вы как хотите, а мне такое счастье на хрен не сдалось. «Неизвестно еще, между прочим, что там у них в бункере на самом деле произошло. Может, Вадя ее выгнал, может, она их всех на головах ходить заставила или танцевать с голой жопой». Лара фыркнула. «Если в Жеку уродилась, запросто могла». «Вот то-то и оно. Вернется Жека, пусть сам со своим отродьем разбирается. А у меня без того есть, о чем башке трещать». Лара вздохнула. «Жалко девчонку. Хорошая». Ред прищурился. «Да?» А ты уверена, что тебе ее жалко, потому что тебе ее жалко, а не потому, что она хочет, чтобы ты ее жалела? И что она хорошая не потому, что хорошая, а потому, что внушать это умеет? И что и кому в следующий раз внушить захочется? Ты знаешь?» Лара нахмурилась. «Вот сейчас ты от нее отошла», — продолжил Ред. «Тебе ее все так же жалко? Или уже поменьше? А тебе, Даш?» Даша тоже нахмурилась, прислушиваясь к себе. «Это, пожалуй, и впрямь может быть опасно», — нехотя согласилась она. «А вдруг девочка не контролирует свои способности? Что будет, если она, к примеру, возненавидит кого-то? Ей ведь у нас нелегко придется?» «По себе помню». «Да-ка, в чем и речь?» «В общем, пусть валит», — категорично подвел итог Ред. «Был бы Жека здесь, не вопрос, сообразил бы Падди, как с дочуркой справиться. А без него, хрен знает, чего от нее ждать. И вообще...» «Мы же её не в лес на мороз гоним, а обратно в дом родной. К нашей жизни она непривычна. Потом ещё спасибо скажет». Серый. Серый и Мрак рванули догонять сталкера сразу, как только Лара вернулась в дом. Оказалось, что наблюдать за тем, как бункерная дурочка потихоньку, думая, видимо, что никто её уловок не замечает, вытирает катящиеся по щекам слёзы невыносимо. Под уговоры Лары, ну не расстраивайся, «Вернешься в бункер, поговоришь с Вадимом, скажешь, что Ред согласен тебя принять, если он даст разрешение. Без разрешения Вадима ты никак не можешь остаться. Понимаешь?» Парни похватали с вешалки куртки и слиняли. Серый догадывался, что сон Лара девчонке обеспечит, найдутся у мачехи нужной травки. Сталкер нашелся на заднем дворе, взялся разделывать лосиную тушу. На серого и мрака посмотрел недовольно. «Сказал же, нет!» «И не уговаривайте». «Да почему?» Отец с сыном друг друга стоили. Мрак глядел так же упрямо, как сталкер. И глазами, когда надо, сверкал не хуже. «Ее ведь соплей перешибешь. Чего она такого может натворить, если останется?» «А я не говорил, что может натворить». Сталкер отложил топор. Прислонился к козлам для распилки дров. Закурил. «Я говорю, с Ваодей нам собачиться не с руки, вот что». Думаешь, порадуется, что мы его девку пригрели? Так мы же её не звали, она ж сама. А какая разница? Слышали ведь, что она сказала? Вадя закрывает бункер. Так это и ты говорил. Ну да, она, видать, подслушала, как мы тёрли. Между прочим, я бы от такой жизни тоже сбёг, вклинился Серый. 10 лет безвылазно под землёй сидеть это же опухнуть можно. Сталкер хмуро пожал плечами. Вадя сказал, что никак по-другому что сейчас из-за холодов приходится тратить лишнюю энергию на обогрев теплиц, питомников и что там у них еще на поверхности находится. Старики почти не мрут, они же там в бункере живучие, а молодняк подрастает и все жрать хотят. Вадя что-то там считал, считал и решил, что с нами ему связываться по нынешним временам сплошной убыток. Товары для нас производи, лифт включай, да еще и территорию вокруг бункера в порядке держи. И на колючку вдоль забора напряжение подавай, и снег расчищай, и лампы в прожекторах меняй. Возни, говорит, много, а толку мало. Я говорит, эту электроэнергию лучше на своей оранжерее до да крыльчат не пущу. Законверсируемся, говорит внутри. Законсервируемся, машинально поправил серый. Ну, неважно. А через 10 лет вылезем, до да посмотрим, что тут. Если потеплело, так в обратку отыграем. А если нет, Потеплело или нет, Вадим и не вылезаем, может узнать. Снова вмешался Серый. Если, например, не через 10 лет, а в следующем году потеплеет. У них в рубке целая метеостанция стоит. Мне отец рассказывал. И температуру на поверхности показывает, и атмосферное давление. И сколько у каждой кобылы зубов. Сталкер выдохнул дым. Думаешь, не знаю. Я просто Вадик говорить не стал. Ясно было, что он всё решил и теперь повод ищет. С нами разойтись. Да и пошёл он, буркнул мрак, нужен больно. Вот и я подумал, что насильно мил не будешь. О'кей, говорю. Стало быть, через 10 лет увидимся, если доживём. Историю о консервации бункера "Серой" уже слышал. Весть о том, что на ближайшие 10 лет Вадим закрывает люк, сталкер привёз три ночи назад. В посёлке новость пообсуждали, поболдели, да и плюнули. Что у нас, лекарств своих нету? или батарей, или спреев для защитных тканей. Отец Серова Кирилл полжизни положил на то, чтобы максимально перенести производство необходимых вещей на поверхность. Продукты на обмен в бункер возили больше по старой памяти, чем по реальной надобности. Теперь Вадим решил, что традиция устарела. Что ж, вольному воля, спорить не будем, примерно так рассуждали жители посёлка во главе со сталкером. Серый тоже не спорил. Чего спорить, если всё правильно? Но в глубине души почему-то чувствовал: будь отец здесь, он бы не позволил закрыть бункер. Всё вроде правильно, но в то же время нет. Так нельзя. Слова отца, те, что серый впитывал с самого детства. И от чего-то был уверен, что консервацию бункера отец отнёс бы именно в эту категорию и нашёл бы способ договориться с Вадимом. А сталкер этот способ даже не искал, просто потому что не хотел Разрыв с бункером его устраивал точно так же, как Вадима. А теперь сбежавшая девчонка вынуждает сталкера снова общаться с бункером. Ясно же, что просто так Вадим ее побег не оставит. Уже, небось, спохватился, только ночью и ждет на поиски идти. По-светлому туда же серму с мраком передвигаться надо осторожно, а бункерные по этой части вовсе нежные. Стремление сталкера вернуть девчонку в бункер раньше, чем в поселок явятся гонцы Вадима, понятно. Они с Вадимом пришли к решению устраивающему обоим. А тут вдруг падает на голову чокнутая девка, из-за которой Вадим запереться в бункере не сможет. Даже если ему 30 раз на эту Эрине плевать, демонстрировать заботу, интересуясь, как там наша девочка, придётся. Ну и сталкеру только её не хватало. Он с Вадимом мысленно уже распрощался. Всё это Серый понимал. Но понимал он и то, что спорить со сталкером бесполезно. Объективно Командир прав, и ничего тут не поделаешь. Как бы ни была жаль за рёванную дурочку, её стремление найти отца выглядит скорее капризом, чем серьёзным решением. Вот что бы было, если бы Серова с мраком не оказалась рядом, когда на неё волки напали. Разорвали бы на части вместе с лосем и всех делов. У неё ведь не то что карабина, поршивого ножа или спичек и то с собой не было. Делать этой бункерной неженке в посёлке нечего. Тут сталкер прав. Кто её кормить-то будет? Из какого рожна? Откуда сталкеру или Даше знать, кто её отец? Из чего она взяла, что Кирилл это может знать? А может, она вообще навыдумывала всё, чтобы Серова с мраком разжалобить? Не похоже, конечно, но чёрт их бункерных разберёт. И вообще, им с мраком завтра уходить, не до девок тут. Ладно, мрак, Серый потянул друга за рукав. Пошли за дровами. Парни ушли. Рек проводил их взглядом, Докуривая и дожидаясь, пока скрыются из виду, потом отшвырнул сигарету, выругался и со всей дури врезал кулаком по козлам. Ну ж, жека, наворочил дел. Попаша Хренов.